Общежитие. Я очень много времени провожу у своего окна и все больше убеждаюсь, что желание Петра I прорубить окно в Европу наконец сбылось. На улице реклама с иностранными словами, стеклянные торговые павильоны, иномарки. «Не дать не взять Европа» или, еще лучше, Америка. А вот раньше мне из окна была видна самая настоящая Африка. «Целый дом с живыми неграми». И я очень гордился, что у меня окно не такое, как у всех, не Петровское». К неграм виноват. К африканцам жители нашего микрорайона, обитатели площади Мужества и примыкавших к ней улиц, относились вполне сочувственно. Раз негр, думали все, в том числе и те, кто стоял у ларька как на посту уже с утра, значит, бедняк, работяга, вроде нас, честный труженик, униженный, оскорбленный, забитый. Словом, друг Советского Союза а друзьям надо помогать. Остановить, если он проходит мимо, поинтересоваться, как самочувствие. Всё-таки тут не Африка, и зимой холодно. Похлопать по плечу, предложить пиво, рассказать, как пройти в магазин и где тут можно без рисков тихаря остаграммиться, если чернокожий друг Советского Союза не в курсе. Словом, проявить гостеприимство и дружелюбие. Сначала, совсем маленьким, я очень боялся негров и всегда прижимался к отцу, если на улице кто-то из них попадался нам навстречу. Помню, отец сердился и возмущенно говорил маме. «Дожили! Расист растет! А тебе?» — строго наставлял он меня. «Должно быть стыдно!» Мама в те годы преподавала в Институте культуры русский язык вьетнамцам и неграм, и все время внушала мне, что негры, хоть и черные, ничуть не страшные и не злые. «Черные негры, потому...» — объясняла она что в Африке, где они живут, слишком яркое солнце и кожа темнеет, защищается от него. Она говорила, что негры тут не просто живут, а приехали к нам учиться разным наукам, читать книжки. Иногда она, правда, жаловалась, что у некоторых из них с русским языком плохо. Один, например, из бывшей французской колонии во всех сочинениях подчеркивал свои боевые заслуги перед Отечеством и писал, что он героически срался за родину. Другой студент, кажется, с берега слоновой кости, по маминым словам постоянно проявлял удивительную инфантильность и бестолковость. Когда мама его спросила, кто весной сидит на ветке и поёт, он, не задумываясь, ответил «люди». Мамины рассуждения меня со временем успокоили. Я скоро уяснил, что каждый негр — это человек с образованием, изучающий сложные науки, словом, учёный. Негры, которые жили на площади мужества, вопреки тому, что нам о них рассказывали, совершенно не производили впечатления униженных и оскорблённых. Весёлые, пёстро разодетые, они проходили мимо нас скучных северных увольней, что-то громко обсуждая на неведомом языке, энергично жестикулируя и смеясь. Из окон серого здания, где они жили, по всей округе разносилась громкая музыка. По выходным она умолкала только под утро. Жители нашего дома, особенно пожилые, ходили жаловаться на шумных иностранцев в Домоуправление, где им всякий раз терпеливо объясняли, что проживающие в общежитии граждане являются представителями дружественных государств, и, учитывая сложную международную обстановку, необходимо проявить максимальную сознательность, терпение и уважение к чужим традициям. Вечерами, когда заходило солнце и яркий свет лучей падал в окна общежития, Веселые представители дружественных государств выставляли у себя на подоконниках большие зеркала и пускали в нашу сторону солнечных зайчиков. Жильцы моего дома нервничали. С грохотом открывали настежь тяжелые рамы, грозили хулиганам кулаками и сердито кричали на них. Те в ответ только смеялись и показывали пальцами. Помню, как однажды, когда нам вечером запустили очередного зайчика, Мама высунулась из окна и крикнула через всю улицу. «Немедленно прекратите, иначе я в ваш деканат пожалуюсь!» С противоположной стороны улицы донеслось удивленное «Что?». Зеркало убрали, и бегавший по стенам нашей комнаты зайчик исчез. Видимо, магическое слово «деканат» оказало-таки свое действие. Но, как выяснилось, ненадолго. Ровно через 10 минут зеркало снова появилось в том же окне. Мама всплеснула руками. Я видел, что она расстроилась, и решил на правах мужчины вступиться. С утра, когда солнце светило с их стороны, я притащил на кухню большое настольное зеркало и, поставив его на подоконник, принялся опускать зайчик в окна напротив. За этим занятием меня застали родители. «Андрей», — грозно сказал отец, — «сейчас же перестань, что за хулиганство?» «Немедленно отнеси зеркало туда, где ты его взял». Я заупрямился. «Ты слышал, что я сказал?» — повысил голос отец. «Лёня!» — вмешалась мама. «Не кричи на ребёнка!» «Они первые начали!» — смело заявил я. «Но, Андрюша, ты ведь не негр какой-нибудь!» Смягчившись, укоризненно сказал отец. «Лёня!» — отчаянно крикнула мама. В академическом собрании Воспоминания обычно даются мне через силу. Я, конечно, рассыпаю бисером буквы на клочках бумаги, пытаюсь бежать, оставаясь на месте, и даже улетаю в своем воображении в сторону отодвигающегося горизонта, закрытого типовыми постройками. Но слишком уж часто останавливаюсь и возвращаюсь в настоящее. Да и летаю я, по правде говоря, как крокодил из армейского анекдота. Невысоко. Настоящее держит меня очень цепко как порно-актер порно-актрису, и ни за что не отпустит. Сквозь дымку расплывающихся образов детства, волшебно-радостного города, ушедшего к ребятам по соседству, нет-нет, да и проступят административные бумаги, отчёты по аттестации преподавателей, программы курсов, физиономии студентов. Творить, сочинять в таких условиях нет решительно никакой возможности. Мой вам совет. Я, конечно, не мастер давать советы, но всё же. Прежде чем предаваться творческой фантазии, обзаведитесь сначала большими крыльями глупости, такими пристёгивающимися крыльями на манер дельтаплана, чтобы вы могли их в любой момент отстегнуть, аккуратно сложить и спрятать поглубже в шкаф, предварительно с должным чанием пронавтолинив. А если у вас взаправду вырастут крылья, пусть даже крохотные страусины, то пеняйте на себя. Ваши родные и близкие всегда на чеку, Тотчас же вызовут на дюжих санитаров, которые вас, как говорится, зафиксируют. Определят в общежитии к Наполеонам и Бонапартам. Надолго, возможно, навсегда. Хотя, с другой стороны, в нынешних сумасшедших домах, возможно, не так уж и плохо. Тихие палаты, крашеные двери, свежее белье, трехразовое питание, разноцветные смешные таблетки, телевизор. Говорят, там даже по вечерам медсестры раздают эротические журналы. Сиди или стой себе на здоровье. И мечтай. С самим собой оно ведь всегда приятнее, чем с кем-то. Разве женщина, пусть самая красивая, пусть даже 90-60-90 и отзывчивая, как принцесса Ди, разве она поймёт тебя лучше, чем ты сам себя поймёшь? Так что выбирайте. Пристёгивающиеся ремнями к спине крылья глупости или тихие палаты. Вы как хотите, а я выбираю первое. Я всегда выбираю первое в ресторане, если на первое и на второе у меня не хватает денег. Первое проще усваивается. И его не надо подолгу пережевывать. Вы, наверное, уже почувствовали, что я выбрал первое. Сейчас мне и вовсе не пишется. Я сижу в холодном актовом зале института на конференции, посвященной проблемам либерализма. На сцене за кафедрой немолодой американский профессор в тщательно отутюженном сером костюме, Длинный, тощий, с аккуратными залысинами. Социолог, гуманист и либерал. Приехал нас, подобострастных невежд, уму-разума учить. Прямиком из штата Колорадо. Штат огромный и всему миру известный. Жуком знаменит. Профессор что-то говорит, улыбается, энергично жестикулирует. Иногда зачем-то включает проекторы, на экране и за его спиной появляются какие-то слова на английском языке. Вникать в их смысл мне совершенно не хочется, равно как и не хочется смотреть на экран. Тем более, что у меня на столе выданный лист бумаги с теми же самыми словами. На этом листе я пишу текст, который вы сейчас слушаете. Докладчика я не слышу. За долгие годы постоянных разговоров со скучными и болтливыми людьми я мысленно научился отключать звук у собеседников. Очень удобно, особенно в данную минуту. Американский профессор беззвучно шлёпает губами, шлёп-шлёп-шлёп, а я погружаюсь в свои мысли и пишу-пишу-пишу. Со стороны у людей возникает ощущение, что я внимательно слушаю докладчика и старательно конспектирую его выступление. Тем лучше. Но главное, чтобы он не задал никаких вопросов в зал. Они иногда это любят. И если вопрос застанет пеня доцента врасплох, получится неудобно. Сосредоточиться на тексте мешает холод. Ощущение, будто меня поместили в морозильную камеру. В академических собраниях я давно заметил, если не натоплено, всякого вновь пришедшего или опоздавшего радостно приветствуют. Ему машут руками, улыбаются, иногда покровительственно подмигивают. Это только тем, у кого степень или звание пониже. Потом гостеприимно указывают на незанятое место, но своего места никогда не уступают. Никому не хочется перемещаться на холодный стул с тёплого стула, нагретого мягкими полупопиями, и снова заставлять ягодицы трудиться, снова превращать их в два отопительных прибора. Никому не хочется нарушать установившуюся гармонию нижней части тела с предметом мебели, гармонию, построенную на справедливых и равных правах. Сначала сиденье вбирает тепло мягкого зада, а потом накопленное тепло ему возвращает. И никаких раннекоммунистических лозунгов типа «Сиди, товарищ, быстрее! Твой тёплый стул уже нужен следующему товарищу!» Один безумный философ жаждал теплоты. Теплоты в других людях, в домах, в климате. Он даже говорил, что гении не рождаются там, где сыро, холодно и бывает снег, а появляются только в тех широтах, где сухо и жарко. Если ему верить, что вовсе не обязательно то у нас никаких шансов даже подготовить приход гения. Ландшафтом не вышли. В Петербурге всегда сыро и холодно. И потому надо не умствовать, не сочинять, не сидеть на одном и том же месте, а разогреваться работой, делать что-то, ходить, добиваться, бегать по стадиону, зарабатывать деньги. А если уж придется усесться, то только для того, чтобы поесть. Вы никогда не замечали, что животные, особенно если самые мелкие, всё время едят? Это они эдаким манером с холодом борются. Внутреннее тепло вырабатывают. Хомяк ест, ест, ест, жуёт, жуёт, жуёт, ням-ням-ням, выталкивает новой пищей наружу то, что только что съел, а ее в свою очередь, выталкивает очередной порции съеденного. Иначе никак нельзя. Иначе хомяк остынет, заболеет и умрёт. Я оглядываюсь по сторонам. Иностранные гости жуют жвачки, гоняя мускулы на лицах. Видимо, никто из них не хочет заболеть в незнакомой холодной стране. Наши тоже не отстают. Хотя они не столь едины и методичны. Кто сосёт леденец, кто отклёбывает кофе из пластмассовой кружки, кто, слегка морщись хрустит солёными сухариками. Здесь всё-таки очень холодно. Совсем как в тундре. Я сижу за столом. Мысли мои парализованы, а даже в тундру положено врываться ранним утром и непременно на быстрых оленях. На лежащем передо мной листе бумаги я аккуратно вывожу слово «тундра» и заключаю его в кавычки. Тундра. В прошлом учебном году в этой же промозглой аудитории я принимал экзамен по литературе. Я сидел, слушал студентов и злился так же, как вот сейчас. Они повторяли те же самые примеры, которые я приводил на лекциях. «Что такое метонимия?» — помню, спросил я у перепуганной до полусмерти девушки. «Метонимия?» — робко переспросила она. «Да, метонимия. Но это украшение такое, словесное». «Какое такое?» «По смежности. Ну, там это. Часть вместо целого. Вроде». «Хм, «Ладно», — проворчал я. «Пример можете привести?» «Могу», — и гордо объявила. «Все флаги в гости будут к нам». «Идите». Села следующее. Мини-юбка. Блузка с глубоким вырезом. «Вот дура», — подумал я. «Холодно ведь». Ярко накрашенные губы, на большом пальце кольцо, как у папуаса. Судя по акценту, приехала откуда-то из-под Архангельска. Начала теребить исписанные засаленные листки, неумело вырванные откуда-то. «Пример метонимии можете привести?» — сходу спросил я. «Конечно», — величественно заявила она вынув изо рта жвачку. Из Лермонтова, например. Все флаги в гости будут к нам. В перерыве я отыскал Фёдора Двинятина, и мы направились в буфет съесть по пирожку. Когда мы уселись за столик, я пожаловался ему, что студенты ни черта не знают и даже пример метонимии привести не могут. «Метонимии?» — переспросил Двинятин. «Я сейчас, Андрюшечка, тебе расскажу про метонимию одну историю. Можешь студентам на лекции давать в качестве примера» запомнят сходу. Эта история, по словам Двинятина, произошла где-то в начале 80-х в одном из технических вузов Ленинграда. На одной математической кафедре работал профессор по фамилии Ким, кореец по национальности. Было ему тогда где-то лет 35. Математики, как известно, в отличие от филологов, рано получают научные степени и звания. Поэтому, будучи доктором наук и профессором, Ким выглядел весьма моложаво. Стоял как-то раз этот Ким у расписания. Дело было в конце июня. У студентов полным ходом шла летняя сессия. Абитуриенты со своими мамами и папами уже начали мелькать в университетских коридорах. Ким всматривался в расписание, выискивая номер аудитории, куда ему надо было идти принимать экзамен. И тут сзади его кто-то похлопал по плечу. Ким обернулся. Перед ним стоял разовощекий студент и приветливо улыбался. Ким раскрыл было рот, но студент его опередил и радостно спросил, «Что, Тундра, поступать к нам приехал?» Теперь, всякий раз, когда я рассказываю студентам про метонимию, я вспоминаю эту историю, но воспроизводить её на лекции почему-то не решаюсь, даже если в аудитории очень холодно. По дороге в гастроном. Когда я был маленьким... Я очень не любил зимний холод и промозглый ветер, продувавший улицы в нашем микрорайоне. И потому мне нравилось, особенно зимой, заходить в гастроном на проспекте Тореза. Там внутри было тепло и всегда вкусно пахло хлебом. Вечерами, когда за окнами детского сада уже начинало темнеть, и на проспекте Тореза зажигались фонари, мама забирала меня из группы, и мы обычно шли в гастроном. По дороге она то и дело сердито говорила мне, Чтобы я прибавил шагу, иначе мы придём туда поздно. Продукты раскупят, и нам ничего не достанется. Мне было на самом деле всё равно, купим мы продукты или нет. Я почему-то не любил то, что взрослые называли настоящей едой, особенно творог и сосиски. Творог я, довязь от отвращения, ел, но больше размазывал по тарелке. А сосиски, которые мама на завтрак нарезала тоненькими шайбами, Я, когда она отворачивалась, украдко выбрасывал в порточку. Поэтому лично мне торопиться в гастроном было незачем. Я упрямился, просил маму зайти на детскую площадку или поиграть в снежки, но она тянула меня за руку и пугала тем, что в магазине, если я не потороплюсь, придётся стоять в длинной очереди. Этого мне очень не хотелось. Стоять на одном месте возле кассы, медленно продвигаться вперёд, разглядывать со спины скучное пальто какой-нибудь бабки, и слушать обрывки взрослых разговоров. «Мама, а ты купишь мне конфет?» — спрашивал я по дороге. А волшебное слово напоминала мама. Волшебное слово. В детстве мы всё время что-то просим, особенно у взрослых. Мячик, игрушку, мороженое, велосипед, щенка. Нам, как правило, ничего не дают и не дарят, но предварительно уточняют. А волшебное слово «пожалуйста», умоляем мы и, естественно, ничего не получаем. В квартире издателя Александра Ванина однажды рано утром раздался телефонный звонок. «Саша, привет!» Восторженно закричали в трубку, и Ванин узнал голос своего немецкого приятеля Тома, известного литературного агента. Том говорил по-русски довольно сносно, хотя и с сильным акцентом. Любил Россию, русских девушек, и вообще был человеком восторженным и увлекающимся. «Да, Том, да, дорогой. Дико рад тебя слышать», — морщась произнес Ванин. На часах было семь утра. «Саша, понимаешь, я вчера решил поехать в город Магнитогорск». «В Магнитогорск?» — безо всякого интереса уточнил Ванин. Чтобы не будить жену, он уже успел перебраться на кухню, где лежали сигареты. «Том, Магнитогорск — это дико интересно. Конечно, поезжай». «Только скажи, пожалуйста, а почему именно в Магнитогорск? Почему не в город Елец, например, или в город Каменск-Уральский?» «Ты понимаешь?» — стал поспешно объяснять Том. «Я вчера открываю «Атлас России», и мне попадается на глаза слово «Магнитогорск», и я чувствую, оно меня магнитом тянет». Ванин зевнул. «Саша, только я хочу знать, даже спрашивать неудобно». «Не стесняйся, Том, спрашивай». Как у тебя вообще дела? Как там наши книги? Дела хорошо. Там очень страшно. Не знаю. Нет вроде. Саша, там могут убить? Ванин на секунду задумался. Знаешь что, сказал он, Россия, это тебе не твоя Германия. И не Швейцария, куда ты с женой отдыхать ездишь. Это реальный пиздец. Тут полно всяких ебланов и убийц в принципе могут в любую минуту а в магнитогорске а в магнитогорске продолжил ванин дела обстоят так же как и везде в россии только твои шансы быть убитым наверное немного возрастут я точно не знаю главное том не широюпси где попало что не понял том ну не ходи туда где хулиганы саша а если на меня нападут что тогда делать тогда ванин потянулся за сигаретами может у вас русских «Есть какое-нибудь волшебное слово?» — с надеждой спросил Том. «Специально для хулиганов». «Специально для хулиганов?» — Ванин щелкнул зажигалкой и закурил. «Специального слова, наверное, нет, особенно в твоем том случае». «О, слушай, есть идея». Ванин оживился. «Если к тебе подойдут, знаешь что? Ткни в себя пальцем и громко скажи «распиздяй». «Как ты сказал?» не расслышал Том. «Распиздяй!» — повторил Ванин. «Скорее всего, поможет». «Саша, продиктуй, пожалуйста, буквы, я запишу». Прошло три недели. Александр Ванин и его коллега по издательству Михаил Сумин присутствовали на торжественном банкете во французском посольстве. Банкет давали в честь взятия Бастилии. Французское посольство пригласило видных деятелей российской культуры, в том числе и издателей. Ванин и Сумин сидели как раз напротив Аташе по культуре и вели с ним светский разговор о своих издательских планах. Внезапно у Ванина зазвонил телефон. Ванин вежливо извинился, прижал трубку к уху и услышал знакомый голос с немецким акцентом. «Саша!» «Извини, Том, сейчас не могу разговаривать, дико занят». «Саша, я из Магнитогорска, не вешай трубку!» Было слышно что Том очень сильно взволнован. «Я в клубе с девушкой, тут хулиганы вокруг. Уже два раза подходили. А я... А я слово забыл». «Какое слово?» — удивился Ванин. «Волшебное, которое ты мне говорил. И бумажку потерял, а девушка его не знает. Скажи, пожалуйста, еще раз». Ванин виновато улыбнулся разодетым французам, сидевшим прямо перед ним. Потом развернулся к столу в полоборота и, прикрыв рот ладонью, глухо сказал в трубку «Распиздяй!». Михаил Сумин покосился на коллегу с недоумением и неторопливо произнес «Александр, мы ведь вроде с вами сегодня пили мало». «Что?» — не услышал Том. «Я не понимаю, Саша! Продиктуй по буквам громко, я запишу скорее!» «Дьявол!» «Извините, то есть, пардон, но...» Ванин вскочил со своего места отодвинул стул и беспомощно огляделся. Кричать распиздяй было негде, повсюду сидели приглашенные. «Саша, ты меня слышишь?» — торопил Том. «Я записываю!» У барной стойки людей было относительно мало. Ванин в считанные секунды оказался там и уже собирался произнести вслух волшебное слово, как вдруг по другую сторону стойки перед ним выросла брюнетка с большим вечерним вырезом. «Хотите что-нибудь заказать?» — спросила она с кокетливой учтивостью. Ванин, не опуская телефон, плотно сжал губы и повертел головой. Потом помахал перед лицом барменша ладонью, но она не уходила. «Распиздяй!» — громко сказал он, наконец. «Диктую по слогам. Раз-пиз-дяй. Записал еще раз». Краем глаза Ванин заметил, что девушка неодобрительно качает головой. «Ну и чёрт с ней!» — подумал он. «Спасибо!» — прокричал в трубку Том. «Не за что!» — устало сказал Ванин. «Держись там! Если волшебное слово не поможет, кричи, чтобы ментов вызывали!» «Кого?» — спросил Том. Ванин дал отбой, сунул телефон в карман и, подмигнув брюнетки, направился к своему столику. Я не знаю, помогло ли Тому волшебное слово. Раз он потом вернулся в Германию, остался в живых и не умер, значит, помогло. А вот мне с детства волшебные слова никогда не помогали. Да и не только мне. За границей, ну там, в какой-нибудь Европе или Америке, всё время на нас удивляются, почему, мол, русские такие грубые и невоспитанные. И тут начинается. Вспоминают крепостное право, дикость российских лесов и полей, Загадочную славянскую душу, морозные сибирские зимы, сумрачный небосклон и суровость здешнего лукоморья. Да не грубияны мы и не хамы. Просто мы не верим в волшебные слова. Причем с самого начала. Да и зачем в них верить? Чего ради их повторять и напрасно сотрясать воздух? Пожалуйста, спасибо, спасибо, пожалуйста. Все равно ведь ничего такого волшебного не случится. И сказка не начнется. За красивое спасибо никто не превратит тебя в царевну лягушку или в трех богатырей. Никто не купит тебе пирожное и машинку. А за «пожалуйста» тебя даже в сортир без очереди не пустят. Особенно в филармонии. Стои и жди, как все. Сам я очень рано разочаровался в волшебных словах. Я и сейчас их не люблю и произношу вслух редко. И да и то с большой неохотой. Может быть, поэтому меня так часто бросают женщины. Я, наверное, им кажусь очень неблагодарным». Мясной отдел на Тореза был чуть ли не единственным продуктовым магазином в нашем микрорайоне. Мы заходили в него и сразу попадали в мясной отдел. Он располагался перед кассами. Здесь у прилавка всегда было полно людей. Они ничего не покупали, просто стояли и переводили взгляд с кусков мяса на широкую физиономию рыжего мясника. Тот, в свою очередь, отвечал им безучастным взглядом. «Мама мне как-то раз объяснила, когда мы с ней подошли к мясной витрине, что все эти люди ничего не покупают, потому что ждут мяса». «Так там же лежит уже мясо», — помню, удивился я. «Вот же оно!» «Это не то», — зачем-то понизив голос, сказала мама. И вообще, сколько раз тебе можно повторять, чтобы ты не показывал пальцем? А чем тогда показывать? Ты меня с ума сведёшь. Это мясо плохое, понимаешь? А покупатели ждут хорошего. А зачем продавать плохое мясо? Наверное, я сказал глупость, потому что мама вдруг испуганно оглянулась. «Знаешь», — она заговорила вдруг преувеличенно ласково и очень поспешно, — «вот тебе 20 копеек, купи себе сок». «Выбери там яблочный или виноградный». Она кивнула головой в сторону соседнего отдела «Соки и мороженое». «Понял. Попьёшь и подожди меня здесь». «Или вот что. Знаешь, вдруг там очередь. Подойди потом в молочный отдел, если меня долго не будет. Это где сметану разливают. И закрой рот». Дети очень любят почему-то задавать взрослым ненужные вопросы. Например, маленький мальчик вдруг возьмёт, и ни с того ни с сего спросит «Папа, а когда мы с тобой снова пойдём к той красивой тёте, ну помнишь?» Папа, конечно, рассердится. Папе захотелось спокойно отдохнуть от семейной жизни, а ему всё испортили. «А ну, выйди из-за стола!» — кричит папа. Ребёнок встаёт и уходит. Он здесь лишний. Он всегда лишний, когда разговаривают взрослые. В наши дни, если с вами рядом ребёнок, это неудобно. Только и всего. А в прежние советские времена это было еще и опасно. Моя тетя в 1954 году, когда ей было пять лет, увидела из окна троллейбуса похоронную процессию и громко спросила, «Мам, это кого хоронят, товарища Маленкова?» Бабушка, не раздумывая, взяла ее за руку и спешно покинула троллейбус. И правильно сделала. За этого товарища Маленкова ее тогда могли отправить в места не столь отдаленные. Вместе с дедушкой. Меня в таких случаях всегда чем-нибудь отвлекали. Мороженым, соком или игрушкой. Родители старались не вести при мне лишних разговоров, чтобы я не задавал свои дурацкие вопросы. Но все было без толку. Я постоянно о чем-то спрашивал и, не получив ответа, чувствовал себя лишним и никчемным. Мой Ося Бродский. Каждый писатель считает своим непременным долгом отдать дань уважения какому-нибудь собрату по ремеслу, сочинить о нем статью или книгу, не забыв при этом самого себя, разумеется. Тут главное правильно выбрать собрата. Желательно покрупнее и позаметнее, чтобы всем было интересно. Мой Пушкин, мой Гоголь, мой Уитман, мой Блок — Что ни говори, тексты замечательные и со вкусом написанные. Так почему бы и мне не попытать счастья? У меня и автор имеется, вполне достойный, чтобы быть моим». Оси Бродским родители прозвали «рыжего мясника», который работал в нашем гастрономе. Его настоящего имени никто не знал, но мама как-то раз за обедом сказала, что мясник в магазине на Торезе «ну вылитый Оси Бродский». И отец, хмыкнув, с ней согласился. Называть мясника Осип Бродским в нашем доме стало чем-то само собой разумеющимся. Я часто слышал от мамы, наш верника мяса, наверное, уже закончилось, так что сейчас отдышусь и пойду к Бродскому. У Бродского была только грудинка, да и то какая-то страшная. Бродский засранец сунул мне к вырезке паршивый довесок, весь жилистый, иначе сказал, не продам. Бородский вчера на прилавок вывалил синюшных кур, таких старых, будто они умерли своей смертью. Однажды я спросил за столом, кто такой Оси Бродский, на которого похож мой любимый мясник. Родители странно переглянулись. «Никто», — тихо ответил отец и, поправив очки, сердито добавил. «Не твое дело, мал еще и давай-ка без торговли». Ответ папы показался мне совершенно непонятным. «При чем тут торговля? Почему я еще мал?» Если бы он ответил иначе, я бы через минуту забыл, о чем спрашивал. Но человек так устроен, что интересуется именно тем, чем ему запрещают интересоваться. Заставьте ребенка смотреть глупые телешоу, глупые фильмы, насильно засадите его читать глупые книги. И при этом строго-настрого запретите слушать классическую музыку, джаз и читать классику. Уверяю вас, он вырастет интеллектуалом. Человек запоминает не то, что требует, а то, что, наоборот, нельзя. Как легко и быстро мы в детстве запоминали матерные слова и неприличные частушки. И с каким трудом заучивали наизусть бессмертные стихи русских классиков. Кто из нас, выросших из детства, в состоянии сказать, когда ему их впервые прочитали и при каких обстоятельствах? Я, например, совершенно забыл, когда и в какой ситуации я узнал, что есть такой поэт Пушкин, зато совершенно отчетливо помню, от кого и когда я впервые услышал выражение «женский хуй». Резкий ответ папы на вполне простой вопрос пробудил во мне подозрение, что дело тут не чисто, что здесь кроется что-то интересное. Поэтому сочетание «Осибродский» я хорошо запомнил и тут же принялся его громко повторять. «Уймись», — устало сказала мама, — «ну что ты заладил?» «Оси Бродский, Оси Бродский», — дразнился я, видя, что родители смущаются и не знают, что сказать. «Сейчас по заднице получишь», — шутливо пригрозил папа. «Замолчи, а то я тебе сейчас такого Оси Бродского покажу». Но папины угрозы меня ничуть не испугали. «Ну, мам, мам, кто такой Оси Бродский?» «Отстань», — отмахнулась мама. «Чего ты пристал? Сейчас из-за стола выйдешь». Бродский. Вмешался вдруг папа, будто что-то вспомнив. «Это художник советский. В Ленинграде в честь него улица названа, улица Бродского, понял? Вот наш мясник и похож на этого самого художника. Доволен? И перестань морочить нам голову!» Мясник Бродский мне нравился. Я хорошо помню рыжие волосы, кудрявившиеся вокруг усыпанного веснушками вытянутого лица, на котором, как на светофоре, то и дело, менялись краски. Оно казалось то белым, то кирпичным, то зелёным, то вдруг начинало желтеть. Видимо, в зависимости от настроения самого Бродского, от освещения в магазине, где постоянно перегорали лампочки, или от количества мяса на витрине. Эта трогательная смена красок компенсировала неподвижность физиономии Бродского. Одно единственное выражение, в котором она раз и навсегда застыла. Впрочем, иногда, как я вспоминаю, Внизу его лица ненадолго расползалась узкая щель, обнажая ряд желтоватых квадратиков. Это Бродский открывал рот, чтобы пообщаться с покупателями. И оттуда из узкой щели вытекала даже не речь, а согласное гудение. Долгая мелодия междометий, из которой время от времени выплывали в беспорядке отдельные слова. «А ну, пиздреныш, кыш от прилавка!» прикрикнул однажды на меня Бродский. «И я Рабев попятился к отделу соков. Бродский казался мне ожившим памятником, воплощением силы, таившейся в массивных зданиях, расставленных по округе рукой умелого мастера. Мое детское сердце готово было вырваться из грудной клетки, когда он вытаскивал из дальней двери в глубине отдела огромные красные куски мяса, бросал их на разделочный стол и начинал рубить, занося над головой мокрый топор и опуская его с оглушительным треском. В эти минуты он был похож на бесстрашного дрессировщика, входящего в клетку к диким зверям. И еще на красноармейца, чапаевца, летящего на коне по степи и рубящего шашкой полчища белогвардейцев. И я постепенно все больше и больше проникался Бродским и однажды рассказал про него в детском саду Игорьку Князеву, оказалось что игорё тоже часто бывает с мамой в нашем магазине и тоже очень любит и уважает Осю бродского только я не знал что его так зовут оправдывался игорек помню я с трудом подавил в себе ревность мне казалось оси бродский это часть меня что никто не знает его лучше чем я и не имеет права его любить по настоящему но я проявил мудрость и не стал ругаться с лучшим другом. С Игорьком я в самом деле очень дружил и ссорился очень редко. Как-то раз, по большому секрету, он мне сказал, что дома у них плохо, и мама много кричит, только не на него, а на папу, потому что папа всегда с пятницы пьяный. С Игорьком мы часто принимались обсуждать нашего Бродского. Представляли его красноармейцам, который бух-бах, машут направо и налево с шашкой и показывали друг другу, как Бродский рубит мясо. «Если вдруг будет война, — внушал мне Игорёк, — и на нас нападут фашисты, то Бродский им всем быстро головы поотрубает». А вот моего папу Бродский почему-то раздражал. Я думал это потому, что Бродский был моим идеалом. Папе всегда не нравились мои кумиры. Лёша Безенцов, с которым я играл в футбол, Миша Старостин, научивший меня слову жопа и сменивший их впоследствии Жан-Поль Сартер и Мишель Фуко. «Ваш Бродский наверняка ворюга и проходимец», — говорил отец. Мы сидели в буфете Кировского театра, куда меня повели посмотреть балет «Щелкунчик». Было очень скучно. Глядя сквозь темноту на освещенную сцену, где под монотонную музыку кувыркались взрослые люди, переодетые мышами, я промаялся все первое отделение. Чтобы себя развлечь, я вызывал в памяти образ Оси Бродского. А в антракте попросился в буфет. Мы ели пирожные за столом в больших креслах. И мама вспомнила, что не купила на завтра мясо, потому что у Бродского, сказала она, все закончилось. «Бродский ворюга», — повторил отец, — «и скоро им займется ОБХСС». «Что такое ОБХСС?» — спросил я. «Знаешь, Верочка», — не обращая на меня внимания, продолжал папа, взяв двумя пальцами эклер. «Мне тут анекдот на работе рассказали». Оказывается, ты меня слушаешь? В Советском Союзе есть два типа евреев. Недовольные и довольные. Недовольными занимается КГБ, а довольными — АБХСС. «А что такое КГБ?» — спросил я. Лёня строго одернула отца мама. «Сколько раз я тебя просила? При ребенке. Не хватало нам еще». «Ладно, ладно», — подбодрил себя отец. «Он все равно ничего не понял. Олухом растет». «Давайте, доедайте, допивайте, пора уже в зал возвращаться». Бродский в какой-то момент действительно исчез. Его место в магазине занял веселый дядька с круглым красным лицом, напоминавшим огромный прыщ и льняными короткими волосами. Родители сразу же заметили исчезновение Бродского. «Тоже в Америку уехал, лекции читать, не иначе», саркастически прокомментировал отец за вечерним чаем. «Почему в Америку?» — с отчаянием спросил я. Я уже почувствовал, что дома на мои вопросы не отвечают, и начал бояться, что так в самом деле ничего и не узнаю, не пойму и вырасту олухом царя небесного. «Потому что кончается на «у», — весело ответила мама. «И нечего тут взрослых подслушивать. Иди давай в комнату, поиграй». Я встал из-за стола и пошел в комнату, где играть было не с кем. А главное, не во что. Сел у своего пыльного оконца и стал размышлять об Оси Бродском. Папа сказал, думал я, что он уехал в Америку читать лекции. Лекции — это, наверное, такие взрослые книги, и их теперь заставят читать Бродского. Я очень расстроился за любимого мясника. Меня самого родители усаживали за книги. Я их читал, и это казалось скучным. Я подумал тогда, что такому человеку, как Ося Бродский, могли бы найти занятие и поинтересней. Эта первая потеря отозвалась во мне тянущимся окоченелым звуком, не замолкавшим долгие годы, вплетавшимся в пыльные деревья, антенны домов, рассохшейся скамейки и даже ночную тишину дворика, где я с приятелями уже школьником играл в футбол. Все постройки вдруг слегка покачнулись, И прежние правила будто перестали существовать. Жилые дома, водонапорные башни, заводские трубы, телефонные будки и даже приземистые станции метро внезапно потеряли свою простоту и прочность, будто кто-то, пока я терял время в детском саду, растянул ткань пространства, и она разошлась с отвратительным треском. В тот вечер я мечтал, что когда-нибудь вырасту, уеду в Америку к морю, где живут индейцы. И встречу там Осю Бродского. Он у них, у индейцев, будет вождём. Мы наденем красивые перья, оседлаем лошадей и помчимся рубить головы фашистам и белогвардейцам». Отдел соков, Иван-Царевич и хлеб. Главным местом в любом советском гастрономе, так, по крайней мере, считают все те, чьё детство пришлось на 70-е годы, был отдел соков. Мама отправляла меня туда, снабдив предварительно двадцатью копейками. Целое состояние! Мои глаза, оказавшись вровень с прилавком, широко распахиваются навстречу самым обычным, но дорогим моему детскому сердцу предметам, стоящим на полках пузатым трехлитровым банком, который продавщица иногда снимает, встряхивает, открывает и большим стеклянным конусом на прилавке, прикрепленным с разных сторон к пластмассовой подставке. Эти конусы, куда выливался сок из банок, красиво сужались к низу и заканчивались крантиком, под который продавщица ставила стеклянный стакан, предварительно его помыв. Поначалу я едва был в состоянии удержать такой стакан в своих руках, и он казался мне большим и тяжелым. Еще я помню, что на прилавке в отделе соков всегда стояла солонка с комками соли красного цвета, а рядом с ней стакан с алюминиевыми ложками для тех объясняла мне мама, кто привык томатный сок солить. Всего остального я не замечал или же попросту не мог видеть, потому что, как я уже сказал, ростом был чуть выше прилавка. А когда подрос, все уже изменилось. Причем как-то внезапно, словно я переступил барьер, отделявший одно время от другого. Стеклянные изящные конусы с крантиками, которые так мне нравились, исчезли. Их место заняли массивные глупые пластиковые камеры, издалека казавшиеся стеклянными, видимо, потому что они были прозрачными. Внутри камер всегда двигался какой-то механизм, который приводил в движение потоки сока и взбивал сверху некрасивую пену. Мне объяснили, что эти пластиковые камеры — оборудование более новое, более совершенное, и оно не даёт соку застаиваться. Но я всё равно скучал по старым стеклянным конусам с маленькими крантиками. Мне казалось, что у меня отобрали что-то очень важное, и вместо него подсунули фальшивку. А тогда, покончив со своим соком, я проходил через кассы и отправлялся искать маму по отделам нашего гастронома. Кстати говоря, сам гастроном по сравнению с современными мега и супермаркетами выглядел бы сущим карликом, но в те годы он казался мне огромным, а путь от корзинок с сетками овощей до холодного молочного отдела представлялся целым путешествием. Маму я обычно догонял возле хлебного отдела, самого любимого во всём магазине. Тогда ещё мой нос не был атакован хроническим ринитом, и я с удовольствием вбирал ноздрями тёплый запах вытянутых батонов, столичных, городских, нарезных, ржаного круглого хлеба, бубликов, слоек и сладких булочек. Всё это богатство лежало на деревянных лотках, вставленных в металлические конструкции. Некоторые лотки пустовали. На том, что находился справа, в самом низу, обычно мирно спала, свернувшись калачиком, полосатая киса, которую мне всегда хотелось погладить. Но мама как-то сказала, что этого делать не надо, что у меня будет лишай и выпадут волосы. Мама вообще, когда видела кису, морщилась и говорила, что это безобразие. Я думал, она сердится от того, что не любит животных. Мама говорила, что из-за кисы хлеб будет плохо пахнуть. Я ей не верил. Мне казалось, что киса хорошая. А про хлеб я думал, что он вообще всегда пахнет вкусно, даже если полежит рядом с чем-нибудь, что пахнет плохо. Нас в детском саду как-то посадили слушать про Ивана Царевича, который отправился за тридевять земель в тридесятое царство искать Василису Прекрасную или «Премудрую», в общем, кого-то из них. Лариса Пална, раскрыв большую книгу с крупными картинками, медленно читала нам сказку и после каждого предложения поднимала глаза над строчками, прерывалась и строго на нас смотрела. Я, как всегда, задумался о своём и слушал Ларису Палну в полухо. До тех пор, пока она не дошла до слов, и вот Иван-Царевич собрался в путь, а хлеб в ширинку завернул. Я насторожился и стал слушать внимательнее. Судьба Василисы или кто там был ещё меня не особенно занимала. Я и так заранее знал, что всё кончится благополучно. Мне вдруг захотелось узнать другое. Можно ли будет потом есть этот хлеб? Ну, который Иван-Царевич в ширинку завернул. Или же нет? Не испортит ли его запах из ширинки Иван-Царевича? Через какое-то время воспитательница прочитала что Иван-Царевич сел на камень и подкрепился. «А мне, мама говорила, что на камне сидеть нельзя», прервал вдруг воспитательницу Игорёк Князев. «И мне», — поддакнул я, — «Лариса Павловна, а он хлебом подкрепился». «Так, Князев и Астафацуров», — воспитательница посмотрела на нас. «Оно ну, тихо», — и устало добавила, — «не дети, а наказание, да и только». «Ну тебе-то, Астафацуров, какая разница, чем он подкрепился? Что взял с собой, тем подкрепился, ясно?» Мы, пристыжённые, замолчали. А Лариса Павловна продолжила читать сказку. «А на камнях сидеть всё равно нельзя», — сердитой обидой прошептал мне в ухо князев. «Это вредно», — так мама говорит. Но я его уже не слушал. Главное выяснилось, сидеть, конечно, нельзя, но зато хлеб есть можно. Он не испортится и не будет плохо пахнуть, даже если побывает в ширинке Ивана-Царевича. Так что, думал я, стоя в магазине, если возле хлеба полежит кошка, ничего страшного. Однако всякая разгадка, как мы все знаем, имеет свойство таить в себе загадку новую. Осознав, что хлеб не испортится, я, конечно, успокоился. Но ненадолго. Слова про то, что Иван-Царевич хлеб в ширинку завернул, вдруг снова показались мне странными. Я через какое-то время, вместо того, чтобы слушать воспитательницу, принялся внимательно изучать ширинку на собственных штанах. Узенькая щель, застёгивается на пуговицы, бывают ещё молнии. Но как туда Иван-царевич смог засунуть хлеб, да ещё его завернуть, я совершенно не понимал. Даже если все пуговицы расстегнуть, «Целый хлеб все равно не поместится». «Конечно, раз Иван-Царевич — герой, — думал я, — то и ширинка у него геройская, большая, вместительная». Я представил себе, как Иван-Царевич забирает в магазине сладка круглый ржаной хлеб, а потом засовывает его себе в ширинку. Картина вышла не очень убедительной. И еще я не понимал, зачем Иван-Царевичу понадобилось носить хлеб именно в ширинке. Так ведь ходить неудобно. Мне вдруг пришло в голову, что Иван-Царевич попросту дурак. Но эту мысль я быстро отогнал. Я мучился полдня и даже за обедом продолжал думать об иване Саревиче и о его ширинке. Хотел было в какой-то момент спросить Ларису Павлу, но побоялся. Подумал, что она опять заругается. Дома мама очень смеялась, когда я рассказал ей про ширинку и стала объяснять, что ширинкой, когда-то давно, в старинные времена, ещё при царе, называли полотенце. Всё встало сразу на свои места. И я окончательно убедился, что иван Саревич всё-таки круглый дурак. Ведь нормальные люди хлеб кладут в полиэтиленовый мешок или в обоську, но никак не в полотенце. Полотенцем вытираются, и оно бывает мокрое. Полотенце для тела, для рук и для ног — но никак не для того, чтобы в него заворачивать хлеб. Я подумал, что Иван Саревич в самом деле не стал бы есть хлеб, если бы этот хлеб достали из чьей-либо ширинки, пусть даже его собственной. И еще у меня возникли подозрения, что хлеб иногда в самом деле может плохо пахнуть. Прошло несколько лет, и однажды, листая на уроке алгебры учебник по литературе, я наткнулся на большой отрывок из романа Фурманова «Чапаев». Я начал читать эпизод про то, как герои-чапаевцы остановились на постой в каком-то доме. Они вели себя очень невоспитанно, били стекла, шумели, ругались. «Кто-то», — прочел я, — овчинным грязным и вонючим тулупом накрыл лежавший на столе хлеб. И когда его стали потом есть, воняло омерзительно. Я почему-то сразу вспомнил сказку про Ивана-Царевича и его ширинку и мысленно произнес. И вот Иван-Царевич собрался в путь, а хлеб в ширинку завернул. И когда его стали потом есть, воняло омерзительно. Произнес и рассмеялся, как дурак посреди урока. За это меня вызвали к доске решать уравнение на оценку. Чтобы другим смеяться было неповадно, погрозила пальцем классу учительница. За уравнение я получил тройку. Что-то с чем-то не перемножил по рассеянности или не поделил. Да мне было, честно говоря, всё равно. Я стоял у доски, мысленно повторял привязавшуюся глупую фразу и представлял себе, как бы это всё выглядело в жизни. Как Иван-Царевич с трудом запихивает круглый хлеб себе в ширинку, и его штаны топорщатся спереди. Он куда-то идёт, к каким-то древнерусским стрельцам, достаёт из штанов хлеб, чтобы их угостить, и они начинают есть из уважения к нему, к его царскому званию, но с гримасами отвращения на бородатых физиономиях. В детском саду нас учили обращаться с хлебом бережно. Если тебе дали кусок хлеба, то его полагалось съесть до последней корки. Ты мог оставить на тарелке вонючую рыбу или клейкую запеканку. Ты мог не доесть всё, что угодно, но только не хлеб. Однажды нам на завтрак раздали мокрые куски хлеба. Ну, не то чтобы прямо уж совсем мокрые, но сырые. Видимо, мука плохо пропеклась или ещё что-то. Сейчас часто говорят, что раньше, во времена СССР, хлеб был вкуснее. Действительно вкуснее, я не спорю. Но иногда он оказывался подгорелым, иногда мокрым, иногда сухим, как песок. И в нём часто попадались какие-нибудь мелкие предметы. Камешки, гаечки, винтики. Одному моему однокласснику однажды повезло. Он нашёл в хлебе презерватив. Так вот тот хлеб, который нам выложили на тарелке, оказался мокрым. И когда воспитательница ушла, кто-то скатал из хлеба маленький шарик и всем его показал. Уже не помню, кто именно. Может быть, я сам. Увидев это, Максим Румянцев, который среди нас считался самым непослушным, взял свой кусок, долго мел его, а потом вылепил из него пистолет, почти как настоящий. Румянцев показал всем свой хлебный пистолет и принялся наводить его на девчонок за соседним столиком и стрелять, пиф-паф. Поднялся шум. К Румянцеву со всех сторон потянулись руки. «Дай позырить! Дай нам тоже! Я первый просил!» Тогда было мало игрушек, а те, что нам давали, казались неинтересными. Хлебный пистолет Румянцева выглядел на их фоне сказочным чудом, необычным, хрупким, запретным, по-настоящему живым. Но тут посреди всеобщего шума мой друг Игорёк Князев поднял над головой хлебный фотоаппарат. Все ахнули и на секунду замолчали заворожённые. «Я вас сейчас фотографировать буду», покровительственно объявил нам Князев. Все снова радостно загалдели. Румянцев продолжал целиться во всех из пистолета, но уже без прежнего задора. Было видно, что он немного озадачен. «Вы что, вообще что ли?» Попыталась нас усовестить бойкая девочка Юля Мотина. Она очень любила командовать. Воспитательницы её хвалили, считали самой послушной и ставили в пример всем остальным. «Вот я, Ларисе Пални, про тебя всё расскажу!» И она показала Румянцеву кулак. Румянцев в ответ высунул язык и стал дразниться. «Ябеда-корябеда!» Потом старательно прицелился в Мотину из своего хлебного пистолета и радостно вскрикнул «Пуф!» «Попал, попал! Всё расскажу!» — не унималась Мотина. «А у нашей Мотиной жопа бегемотина!» — дразнился Румянцев. Мотина фыркнула, вскинула подбородок, и её сердитый взгляд остановился на Князеве. «И про тебя, Князев, тоже расскажу!» «Ах ты, пиздюка!» Злобно вытянув перед собой нижнюю губу, зашипел Князев. «Только попробуй!» — и тут же громко объявил. «Кто хочет фотографироваться, поднимай руки!» Все завопили еще громче прежнего и повскакали из-за столов. «Меня первого я с пистолетом!» — голосил Максим Румянцев. «А ну тихо!» — раздался вдруг низкий голос. Он рассек покрывало тонких голосов, визгов, криков и, ударившись о разрисованные стены, обрушился нам на головы. Мы обернулись как по команде и увидели, что наша воспитательница Лариса Пална Стоит в дверях и качает головой, закусив нижнюю губу. Все кинулись по своим местам и затихли. «Глазам не верю», — негромко произнесла она в наступившей тишине с ледяным спокойствием. «Мы понимали, что это спокойствие не предвещает ничего хорошего». Что было потом, лучше и не вспоминать. Даже сейчас, когда я оживляю в памяти эти события, этих людей, которые, вероятно, уже покинули наш мир, Этот детский сад мне как-то не по себе. Мурашки разбегаются по спине. Приходится прерваться и перекурить, чтобы собраться с силами и побороть вернувшийся детский страх и чувство вины, сменившие тогда вспыхнувшие ненадолго ощущение приближения чуда. Помню, как фотоаппарат и пистолет были конфискованы и торжественно предъявлены пришедшей на шум директрисе, налипалне пожилой грузной даме с тяжёлым прямоугольным лицом. Она вскрикнула будто от боли и сделала страшные глаза. Нам всем тоже сделалось страшно. Кто-то даже разревелся. Мы сидели на своих местах, боясь пошевельнуться. Нам было велено сидеть, а Максиму Румянцеву и Игорьку Князеву встать у стены. Игорёк стоял весь красный, потный и сжимал губы. Было видно, что он изо всех сил старается не заплакать. Румянцев равнодушно смотрел в окно и иногда принимался ковыряться в носу. Нелли Павловна тем временем вбивала в наши головы крепкие как гвозди мемориальные слова о том, что Ленинград пережил блокаду, что сама она и ее мать в 41-м жили всего на 100 граммов хлеба в день и что у настоящих ленинградцев к хлебу должно быть уважение. А тот, кто хлеб выбрасывает, кто балуется с ним, тот враг Ленинграда и настоящий фашист. Сейчас, когда у города отобрали его блокадное имя, когда ржаной хлеб превратился в съедобную, всегда свежую, сладкую резину, я равнодушно прохожу мимо хлебных полок в супермаркете и с гораздо большим интересом разглядываю этикетки вин и коньяков. А тогда мне нравилось подолгу задерживаться возле хлебного отдела и наблюдать, как добродушный усатый дядя в синем фартуке Сыто жмурясь, забирает пустой лоток, а на его место ставит новый, где ровными рядами лежат свежие батоны. Мне нравилось смотреть, как мама и другие покупатели выбирают хлеб. На лотках лежали длинные двузубые вилки, привязанные к металлическим рейкам ворсистыми веревками. Вилками можно было потрогать хлеб, помять его, проверить, свежий он или черствый. Я видел, как все подходили к лотку, меняя возле каждого вилку и мяли вилками хлеб. Я тоже брал вилку и, подражая взрослым рядом со мной, легонько нажимал на понравившийся мне батон. Усатый дядька обычно стоял за лотками, привалившись к стенке, и изредка поглядывал в сторону покупателей. Я ему всегда завидовал. Думал, вот вырасту, обязательно пойду работать в наш гастроном, хлеб продавать. Лучше, конечно, мороженое, но кто ж меня возьмёт? Лучше и не мечтать. Помню, однажды, когда мы с мамой очередной раз пришли в гастроном, этот хлебный дядька вдруг встрепенулся и резко крикнул старухе в зелёном пальто с драным воротником. «Чего ты всё мнёшь и мнёшь? Весь хлеб тут перемяло и перетыкало. Выбирай уже и иди отсюда. Тебя вот так начнут мять и тыкать». «Пойдём, Андрюша», — потянула меня за рукав мама. «Да я, милый, уж не откажусь!» — радостно откликнулась бабка. Она повернула к нам лицо, покрытое морщинами, родинками, коричневыми пятнами и хитро подмигнула моей маме. «В мои-то годы, а? Чтоб меня помяли да потыкали!» «Андрей, пойдём!» И мама, взяв меня за руку, решительно потянула к кассам.